«Что ж, «Великолепно, София!» – грустно произнесла сеньора Росси, закрывая крышку рояля. «Вы сделали то, что хотели, партия Виолетты ваша, и мне более ничему вас учить. Хотя, признаюсь, я с удовольствием бы еще потянула деньги из вашего покровителя. Надеюсь, сегодня вечером вы приедете в театр. Джема впервые поет травиату. «Вам, вероятно, будет интересно послушать». «Непременно приеду», – заверила Софья, торопливо складывая ноты. Ей хотелось убежать до того, как сеньора Рости в тысячный раз начнет уговаривать ее остаться в Неаполе и принять ангажемент. Но так ее удивлению даже не сделала такой попытки и лишь шевелела «Марка, проводи сеньорину Софию». Он незачем попыталась возразить софия, но гондалини уже вскочил и улыбнулся ей своей белозубой и улыбкой, он был на пять лет старше Софьи, но почему-то казался ей мальчишкой. Размышляя, чего бы это, Софья спустилась по лестнице вниз, пересекла тихие, завитые виноградами, цветущими глицейными патио с фонтаном, где позвеневшая бронзовая дева лила из кувшина чуть заметную вяло-журчащую струйку воды и вышла на солнечную улицу. Марка шагал следом. «Напрасно вы меня провожаете», – проговорила Софья, останавливаясь и ожидая, пока он поравняется с ней. «Только перейти площадь и все. Для меня дорого каждое мгновение рядом с вами», – очень серьезно сказала Марка, на ходу протягивая руку к свесившейся из-за чего-то забора виноградной грозди и отщипывая несколько янтарных ягод. «Вы скоро покидаете нас, это правда?» «Да, вероятно».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 И те были очень коротки. Понимая, что поступает не очень хорошо, что они волнуются, что они никогда ничего не скрывали друг от друга, и что сестра не осудит ее Софью, тем не менее не могла написать ей длинное письмо и привычно рассказать обо всех своих мыслях и сомнениях. Думалось, что сделать это при встрече с глазу на глаз будет гораздо легче. И Софья считала дни до того, как приедет в Москву. В голубой дом лишненьком переулке и кинется нашей Анне. Возможно, уже есть новости о Кате, тоже пропадавшей почти год. Да, воистину, в гостях хорошо, а дома лучше. Пора в Россию. Вы не слушаете меня, София. Вдруг донесся на нее обиженный голос. Очнувшись от своих мыслей, София обнаружила, что они уже пересекают площадь и Марка, все это время очень страстно говорившие о чем-то, оскорбленно смотрит на спутницу горящими Черными очами. Вы право не слушаю. Простите, просто задумалась. Мадонна, я всю дорогу упрашиваю вас не покидать ни аполь, и, похоже, бесполезно. Да, Марк, устало произнесла София, я хочу домой. Но зачем? В России холодно, нет оперы, нет апельсинов, ужасные законы и варварские обычаи. Это вам, сеньора руси рассказала, улыбнулась Софья. Наверное, вы отчасти правы но это моя страна, я, честное слово, скучаю. «А мы все так надеялись», – огорченно проговорил молодой человек, в который раз делая попытку взять Софью за руку. Но она тоже в который раз осторожно высвободила пальцем. Тогда Марков вздохнул и просто пошел рядом. Сеньорина София, я ведь уже целый месяц ваш партнер по травиатик». «Я восемь лет в опере. Я точно знаю. У вас редкий талант. Пожалуйста, прошу вас, пойте со мной хотя бы один спектакль. Я клянусь, вы увидите, как умеет Неаполь ценить таланты. Вам устроят такую овацию, что вы не захотите покинуть сцену никогда». Марк, это невозможно». Софья ускорила шаг, хотя и понимала, что ведет себя невежливо. «Мало того, что я просто не хочу, но я к тому же связана словом». «Словом?» – изумился Марка. «Кому же вы дали его?» «Джимми». «Я пообещала, что никогда...» Закончить она не успела. Марка расхохотался на всю площадь, искренне и заразительно показывая прекрасные белые зубы. Парни, сидящие под навесом крошечного кафе, в двух шагах дружно улыбнулись, помахали ему и поклонились Софью. «А...» «Мадонна, одна оперная певица дает слово другой!» «Прошлогодний снег!» Еле смог успокоиться Марк. «Неужели Джемма вам поверила?» «Надеюсь, что да!» «А я?» – вдруг возмутился Марка. «Я все это время мечтал спеть с вами травиату и разделить ваш успех, а теперь...» «Вы его разделите с Джеммой?» «Ну, София, нельзя же так!» Марк оказалась и впрямь был расстроен. «Нельзя, ей-богу, так обращаться с чужими надеждами! Что мне сделать, чтобы вы согласились? Только один спектакль, только одна травиата. Вы и я, София!» «Марк, умоляю, перестаньте на нас смотреть. Пусть! Это мой город! Я могу делать все, что вздумается, и я сейчас встану на колени!» Донна София неожиданно Марка к ужасу, софии действительно упал на колени, прямо в желтую площадную пыль взметнув ее столбом. «Клянусь, что не встану, пока не услышу вашего согласия». «Да что же это, Марка, немедленно поднимитесь, как вам не стыдно?» Припугалась Софья, видя, как из всех окон высовываются любопытные лица, как несколько матрон в черных платьях с удовольствием перевешивают свои монументальные бюсты через перила балконов и жизнерадостно подбадривают юношу, как рыбный торговец заинтересованно останавливает своего ослика как со стороны фонтана резво приближается пузатый хозяин сапожного магазина, на ходу громко призывая жену, детей, тещу и соседей. Не прошло и минуты, а возле колена преклоненного Гондолини уже собралась небольшая толпа. На вершине ко всему парни из кафе, прибывшие на место комедии, первыми обменялись между собой короткими веселыми фразами и моментально встали на колени рядом с Марка. «Грация, амиги прочувственно поблагодарил их тут, дрожащим голосом обратился к Софии. «Вы видите, все эти господа просят вас петь в Неаполе». «О, да, просим, просим, Донна, София, мы все вас умоляем!» Нестройным хором подтвердили господа, умирая со смеха и протягивая загорелые руки к Софии. Она стояла в кольце парней, глядя на смуглые черноглазые белозубы физиономии, слушала их страстные мольбы, перемежаемой безудержным смехом, и не знала, плакать ей или смеяться. — сеньоры пожалуйста, довольно, довольно. Господа, да пропустите меня, наконец! Наконец сумела она взять себя в руки. — Марковы вы просто площадной комедиант. Вам место в него перья в бродячем цирке. Впрочем, увидимся в театре. Не вырвавшись из смеющегося и бурно жестикулирующего кольца неаполитанцев, Софья беком кинулась через площадь. Марка что-то кричал ей вслед, но слова его слились дружным смехом толпы, и Софья не стала останавливаться. Когда она прибежала домой, выяснилось, что приехал Мартемьянов. Еще внизу, снимая ботинки, Софья услышала его низкий, тяжелый голос, расспрашивающий о чем-то Марфу в верхних комнатах, и почувствовала, как подскочило сердце. «Вот», – подумала она, разом опуская руки и прислоняясь к стене, «вот и все, слава Богу». Радости Софья не испытывала, Просто пришло облегчение, которое бывает, когда долго ждешь чего-то и, наконец-то, происходит. Она вздохнула, медленно перекрестилась и начала подниматься вверх. А на что их тратить эти деньги, когда Софья Николаевна только на уроки и бегала? Еще не открыв дверь, услышала она фискальный доклад Марфы. У нее есть же, бог одно оперное ранее уме. А чтоб пойти плать купить, того нету тебе. Вот и все, и осталось. Из гостиницы и то съехали, чтоб дешевле было. Да и то своим домом-то лучшей. Не я ябедничай, Марфа, оборвала ее Софья, входя в комнату. Здравствуй, Федор Пантелеевич. Как твои дела торговые? Слава Богу. Машинально ответил Мартемьянов, поворачиваясь к ней. «Ну, здравствуй, что ли, Соня?» Софья молча подошла, дала себя обнять, прижалась к широченной твердой Мартемьяновской груди, услышала привычные тяжелые частые удары его сердца, словно не было этих трех месяцев без Федора. «Что ж так долго не ехал?» «Сама, не зная, зачем?» – спросила она. «Я уже волноваться начала». Сама ведь сказала, дела. Да ты не влиешь, что скучала. Мне уж Марф рассказала, как ты тут своим пением весь ихний неаполь на уш поставила. Марф, тебе несовестно? возмутилась София. Инчуточки. Это звалась уже, шагая за дверь Марфа. Как же сама слышала, как эти итальянцы ее уговаривают в своем театре петь, да на вовсе здесь остаться. Ты уж и по-итальянски понимаешь? Да уж, не страшнее французского, что надо, очень даже разумеем. А этого вашего Марка другой раз по-моему, обою, шоп не шлялся под окнами. Иж моду взял похабник, чужих порядочных женщин саблан вводить. Марфа, завопила Софья, но та уже скрылась за дверью. Что еще за Марка объявился? Грозно спросил Мартивьянов, прячу усмешку в черных глазах. «Это наш тенор. Он за мной ухаживает?» Пожала плечами Софья. «Так это правда, что тебя театр дешний уже зовут?» «Да, но я не пойду. Мы ведь возвращаемся в Россию, не так ли?» «Возвращаемся», подтвердил Мартивьянов. К тебе?» «Да нет уж», со странной улыбкой произнес Федор, не замечая удивленного взгляда Софьи медленно. Прошелся по комнате, остановился у открытого окна. Мы с тобой, матушка моя, в Москву едем. В Москву? растерялась она, все эти месяцы героически готовившиеся отбыть навеки в Кострому. Ну как же твои дела, пароходы, торговля? Да ведь я ж не пузом вверх все эти три месяца пролежал, Соня, усмехнулся он, глядя в окно. Как раз вот. «Дела все утрясал, в Костроме продавал, в Москве покупал. Знакомство у меня в Первопрестольной немерено. Дела встанут да пойдут, и там с голоду не пропадем. а не хочешь?» «Ты меня, Фёдор Пантелеич, не спрашивай, как скажешь, так и будет. И не рада», – оборачиваясь, пробормотал Мартемьянов. «Сестра ведь у тебя в Москве. Я думал, ты захочешь с ней-то рядом жить». «Конечно, захочу, и я рада, правда», – как можно убедительнее проговорила Софья, хотя от неожиданности этого известия еще не успела решить, радоваться или нет. «Когда мы едем? Уже завтра?» «Ужной завтра», – Мартемьянов наконец отошел от окна, шагнул к столу, на котором лежал толстый кожаный бювар, набитый бумагами. Зачем-то он открыл его и начал сосредоточенно рыться в шелестящих листах. Софья озадаченно следила за его действиями до тех пор, пока он не вытащил несколько документов и не позвал ее. «Соня, поди-ка глянь!» «Я?» – окончательно растерялась она. «Федор Потеревич, да я же не понимаю в этом ничего!» Ничто, поглядь, поглядь!» Неудумевающая Софья подошла вплотную к столу и возрилась на бумаге. Купчи, Еще одна! Какая-то дарственная!» И вдруг, увидев вписанные в казенные строки свою фамилию, Софья почувствовала, как по спине холодной стайкой промчались мурашки. Может, почудилась? Нет. В менее Грешневка в Калужской губернии Юхновского уезда тысяча десятин земли приобретено в собственность господина Артемьяновым, передана подарственной девице Софье Николаевне Грешневой с правом продажи и передачи по наследству, а также... Далее начитать не стала, опасаясь, что сходит с ума. Опустила дарственный на стол, подняла взгляд на Мартемьянова. Тот по-прежнему стоял рядом. Упор смотрел на нее своими черными глазами, в которых, как и всегда, не было никакого выражения. Софья понимала, что должна что-то сказать, но в горле встал такой крепкий ком, что дышать-то и удавалось с трудом. — Соня, ну? — наконец почти испуганно спросил Мартемьянов. — Что ж ты, бледная такая, худо, что ли, сделал? Думал, порадуешься. — Федор, господи! Сглотнув в конце концов, соднящий комок пролепетала Софья. — Господи милосердный, ты выкупил грешневку? — но выкупил. — Осторожно глядя на нее, подтвердил он. — Чин по чину, все бумажки обстряпаны, комар нос не поточит. И земля при ей, тысяча десятины, лес. все на тебя пожизненное владение, как было... «Соня, да что с тобой? Ты гляди, обморок не свались. Я-то что при таком случае делать не знаю, а Марфа, убежавшая куда-то?» «Я не свалюсь», – слабым голосом пообещала Софью, у которой действительно все плыло перед глазами, и было только одно четкое ощущение, что она лишается рассудка. О том, что произошло, она никогда даже не мечтала. Грешневка, милая, родное имение, маленькая, запущено с одной стороны лес, с другой гра. Третье непролазные болото с утками, грешневками, возвратно ушедшая за долги больше года назад, после того, как Катерина устроила там пожар, в котором сгорел брат... Господи, неужели это может быть? «Федор Матилич, ты не бойся. Я Я в здравом уме», – заверила Софья, едва восстановив дыхание. «Да как же ты сумел?» «Матерь Божья, а что тут уметь?» – поразился Мартемьянов. «Плати деньги и все, да и деньги-то невеликие». И менее в запустении дом сгорел, одни головешки лежат. Но землиц вся осталась, дом-то я без тебя не почл строить, и не знаю, что ты захочешь. Как было, аль по-другому, вот поедем с тобой, так сама и командовать станешь, потому ты теперь там хозяйка. Софья улыбнулась, схлипнула, решительно вытерла пробежавшие по щекам мокрой дорожки и сказала... Фёдор Пантелеевич, я же не приму, не могу. Вот тебе раз. Почему? Искренне изумился Мартемьянов. И что ты за баба такая, Соня? Сама ведь рада до смерти, вижу. Рада, правда, но это очень-очень большие деньги. Больших денег там, я ведь говорю уже, и в помине нет, нахмурившись, возразил он. И принять, матушка, примешь, никуда не денешься. Я, когда из этой Италии назад в Россию ехал, всю голову себе сломал. Думал, чтоб тебе подарить, чтоб уж наверняка не отказалась. Ни цаски, да ни тряпки, а такое, чтоб душа развернулась. И ты, ежели хочешь знать, принять обязана. Потому что мне это прямое оскорбление, что моя баба от меня подарков брать не желает то меня в Москве уважать станет, ежели узнает. А шо ты смеешься-то? Вот и понимай вас, бабье. Токма ревела ревня, теперь хохочет. Соня, ну, соньк! Он вдруг решительно подошел и сгробастал смеющийся Софью в охапку. На нее пахнуло знакомым жаром, крепким запахом чего-то соленого. Совсем близко оказались черные, без блеска глаза. «Ах ты, Соня моя!» «Соскучился я, как ты знала!» «Да не смейся, по что смеешься?» Он закрыл ей рот поцелуем, понес на кровать в стены. «Федор Пантелеич, Федор, Господь с тобой, что ты делаешь бессовестный? Средь белого дня Марфа сейчас придет!» Пыталась отбиваться Софья, но от радости и внезапного накатившего приступа смеха у нее не было сил бороться. «Да и кто бы мог противиться желанию Мартемьянова? Обнимая широкие супругими буграми мускулов в плечи любовника, привычно запуская пальцы в его жесткие и курчавые волосы, она думала о том, что уже завтра поедет домой в Россию. И не в гостиницу, не в съемную квартиру, не в очередной чужой угол, по которым моталась больше года, а в свой родной дом. Пусть и дома еще нет никакого, но сад, их старый сад, где примешку с грушами и яблами зеленеют клёны, вязы и дубы, где наверняка цела липовая аллея, по которой сестры носились с детьми со вручами и ракетными мечами. И пруд, заросший кубышками и камышом со старой цаплей, стоящей посередине в эпохондрическом раздумье. И можно будет написать Ане, чтобы она тоже приехала. И Катя, конечно, отыщется и вернется к ним. И все они заживут, как раньше. Боже, какое счастье! Как хорошо, что Федор сделал это! Как он боялся, что она не обрадуется смешно! Как он все-таки любит ее?» Софья сама не понимала, как умудрилась уснуть. То ли это произошло от излишнего волнения, то ли напор изголодавшегося Федора оказался очень устрастным, то ли ежедневные ранние подъемы сделали свое дело, но в какой-то миг она словно провалилась в колодец, Ева успев подумать, что неприлично засыпать вот так, едва встретившись с любовником. Не расспросив его толком ни о чем, не поблагодарив даже как следует за загрешневку, Но в объятиях Фёдора было тепло и спокойно, и на его твердом плече так удобно лежалось. И ей так захотелось еще хоть немного помечтать о своей грешневке, неслыханным чудом вернувшейся к ней. Грешневку и увидела во сне Софья, такую, какой та была еще в далеком детстве, когда еще были живы родители. Залитый солнцем дом, поднятые кисейные занавеси, круглая комната с натертым паркетом, лезущие в окна ветви цветущей сирени и яблони и черменские во сне софья ничуть не удивил его присутствие, то что он обнимает ее за плечи как женой и целует в губы и подводит к открытому окну из которого сладко пахнет серийень и серые глаза полузабытые которые она не видела уже год очень близко и так хорошо от этого что он говорит ей оранже перфаворы сеньоры оранже лимоны Софья вздрогнула и открыла глаза. Было уже довольно поздно. Низкое солнце висело в окне, как медный пятак, залив пол и стену мягким предзакатным светом. На улице под самым окном надрывно вопил продавец фруктов и в том же регистре икал его осел. Комната была пуста. На кресле лежало приготовленное Марфой вечернее платье, на которое Софья довольно долго с недоумением таращилась, пока не вспомнила, что сегодня премьера в театре сеньоры Росси». Посмотрев на часы, Софья убедилась, что до выхода из дома еще больше двух часов и прилегла обратно на постель. Но тут же вспомнила про Грешневку и вскочила. Против воли на лице ее опять появилась счастливая улыбка. Софья вдруг нестерпимо захотелось еще раз посмотреть на казенные ему маги, где черным по белому было написано, что имение давно казалось безвозвратно утрачено принадлежит ей, законной хозяйки Софьи Николаевне Грешневой. Федор закричала она. Ответа не было. Не слышалось даже Марфиного ворчания. Очевидно, Софья одна во всем доме. Кожаный бювар с бумагами по-прежнему лежал на столе. Софья неуверенно посмотрела на него. Разумеется, она знала, что лазить чужие бумаги неприлично и ни разу в жизни подобного не делала. Но ведь это же не чужие бумаги, а теперь получается ее собственные и купчие, и дарственные, а ничего другого она смотреть не станет. «Мало ли, что у Федора там лучше не заглядывать, волнения меньше». Софья покосилась на дверь, подошла к столу, осторожно взяла в руки бювар и сразу же, не рассчитав тяжести, с грохотом уронила его на пол. «Ах, Господи, незадача!» – вырвалась у нее. Она упала на колени и стала поспешно собирать разлетевшиеся по полу бумаги. Один из мятых листов летел далеко под кровать, и Софье пришлось довольно долго извлекать его из пыльного угла, Ругаясь сквозь зубы, молодая женщина положила лист бумаги на край стола, разгладила ладонью, мельком взглянула на косые строки, написанные синими чернилами, и вдруг ахнула, поднеся ладонь к губам и неловко схватила листок обеими руками. Эти косые и торопливые строчки Софья узнала бы из тысячи, ведь столько раз она перечитывала единственное письмо Владимира, полученное ею, сколько раз видела во сне его почерк. Даже не подумав, о чем, собственно, Черменский мог писать Мартемьянову, она кинулась к окну и начала читать. И первые же строки заставили ее покачнуться и неловко прислониться к подоконнику. «Любезная Софья Николаевна, я умираю», — подумала она, закрывая глаза. Наступающие сумерки были теплыми, почти душными. Но ее начал бить озноб, руки задрожали так, что письмо только чудом удержалось в них.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 за исключением той страшной непонятной записки, что произошло, почему он переменился к ней. Стало быть, Черменский все-таки писал. Не вставая с пола, Софья прочла все пять писем. Первые были переполнены любовью через край, и Софья, читая эти несмелые слова, не замечала, что плачет на взрыв, и даже не сердилась, не понимая, что такое горячее и мокрое, обжигает лицо, быстро вытирая слезы рукавом, потому что... Из-за них милые строчки расплывались бесформенные сизые пятна. Владимир писал о том, что неожиданное известие о смерти отца заставило его отложить поездку в Ярославль и вернуться в Раздольное, что в имении очень много дел, что пришлось разогнать управляющих и с грехом пополам всем заняться самому, что он с ума сходит от нетерпения, что не может допустить, чтобы его будущая жена, если, разумеется, Софья Николаевна окажет ему такую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 И на письмо Владимира хлынул целый водопад слез. С трудом успокоившись, она вытерла глаза, кое-как перевела дыхание и продолжала чтение. Последнее письмо было самым коротким. В нем Владимир очень вежливо просил извинить его за беспардонное нахальство, с которым он смел бомбардировать Софью Николаевну своими глупыми признаниями. И обещал, что более не побеспокоит ее до тех пор, Пока не получит хотя бы краткого ответа, которого он, тем не менее, ждет с нетерпением. Зачитав письмо, Софья еще раз сверху донизу перерыла все бумаги в Буваре, пристально всматриваясь каждую воспаленными глазами, но более ничего не нашла.